Беременность протекала довольно легко большую часть времени. Молодая женщина чувствовала себя неплохо и готова была вести прежний образ жизни. Но муж категорически запретил ей это. «Теперь для тебя в целом мире существует только одно — материнство», — заявил он. «И ты всегда должна помнить об этом». Режим дня будущей мамы был расписан чуть не по минутам. и Андре внимательно следил за тем, чтобы график соблюдался неукоснительно. Она должна была питаться строго по часам, есть и пить все только самое свежее и полезное, причем в точно определенных количествах, совершенно независимо от того, какой у нее аппетит. Случались дни, когда София вообще не хотела съесть, тошно было даже смотреть на пищу. А иногда она, Напротив, умирала от голода и готова была слопать целого быка, но что бы она ни чувствовала, на столе перед ней всегда была одинаковая порция салата, или каши, или рыбы, или отварного мяса, или пресных овощей. Даже фрукты, которые выбирал для нее Анре, и те, казалось, были всегда одного и того же размера. Не оставить еду на тарелке, не попросить добавки, не пожелать чего-нибудь вредного было нельзя». Об остром, соленом, сладком. О том, чего обычно так хочется беременным, София вынужден была забыть. Ее робкие возражения тут же пресекались непровержимым аргументом. «Ты что, хочешь вреда нашей девочке?» Разумеется, она не хотела вреда будущему ребенку. И, смирившись, делала все, что говорил муж. И это касалось не только еды. София была на третьем месяце, когда Андре вычитал где-то, что будущая мама должна как можно больше наслаждаться искусством. Это якобы делает ребенка красивее и здоровее. С тех пор не проходило и нескольких дней, чтобы Андре не потащил ее в музей или на концерт. Смотреть картины и слушать классическую музыку, хотя сама Софи предпочитала легкую, астрадную или танцевальную, сделалась для нее чем-то вроде обязанности. Ей хотелось бы посидеть с мужем в кафе, сходить в кино, встретиться с подружкой или просто остаться дома, полежать на диване с книгой или посмотреть телевизор, но куда там? Андрей и слышать об этом не хотел. если не было концерта или выставки. Он вел жену на прогулку в парк или на набережную. «Посмотри, Софи, какой красивый закат!» Взгляни, как интересно играют краски на глади озера, а эти чудесные цветы видишь? Давай некоторое время постоим перед клумбой, ты полюбуешься ими, пусть наша девочка порадуется. софии быстро уставала от ходьбы. У нее кружилась голова и ныла поясница, таскать растущий живот с каждым днем становилось все тяжелее. Особенно в последние месяцы, когда любая поза была неудобна, руки и ноги сильно отекали и раздувались, а энергичные движения ребенка внутри приносили дискомфорт, а иногда и боль. В то время ее меньше всего интересовали рапсодии Эрнеста Блоха или полотна итальянских живописцев, но анре казалось, не было никакого дела до ее желания. Интимные отношения между ними сразу же прекратились, Хотя софи страдала, поскольку ожидание младенца еще больше усилило и без того пылкий темперамент. Но теперь все их супружеские ласки сводились лишь к тому, что Андрей осторожно гладил ее живот. С первых же дней он начал разговаривать с будущим ребенком. И когда тот впервые зашевелился, это вызвало бурную радость С тех пор он то и дело прикасался к животу софи и движения младенца приводили его в неописуемый восторг. — Моя девочка, ты проснулась, хочешь поразмяться? Ну, давай, поиграй с папочкой. Вот как пнула, вот как. Смотри, софи это ее пяточка. Надо же, ее прямо видно. софи делана улыбалась в ответ, но на душе у нее было скверно. Все девять месяцев ее не покидало ощущение, что из возлюбленной царицы души и объекта постоянного желания она превратилась для своего мужа в инкубатор. За две недели до назначенного срока андрей отправил Софи в, в самую дорогую клинику города под присмотр лучших врачей ежедневно. а то и дважды в день он приезжал навещать ее. Привозил цветы, подолгу беседовал с персоналом. — Вы просто счастливица, сеньора Орелли, — сказала однажды пожилая медсестра. — Какой у вас заботливый супруг! Только и слышишь, как там моя дорогая девочка, да как дела у моей ненаглядной, нечасто встретишь таких любящих мужей. В ответ беременная лишь расплакалась, чем вызвало крайнее удивление медсестры. Но не могла же Софи объяснять, что своей ненаглядной девочкой она называет совсем не ее. Ребенок появился на свет в ночь с 21 на 22 июля. Дорогая клиника полностью оправдала свою репутацию. Врачи были на высоте, роды прошли без всяких осложнений. Когда крохотный окровавленный комочек, наконец, громко завопил, оповещая мир о своем явлении». София собрала последние силы и приподнялась на локте. «Кто?» — спросила она. И в ее голосе звучала такая тревога, такое волнение, что... Акушерка даже испугалась. «Тише, тише, успокойтесь, все хорошо. Кто у меня?» Настойчиво повторила роженица. «Девочка», — ответили ей, — «замечательная, крепенькая, здоровенькая девочка. Да вот взгляните сами». Но в тот момент софи так и не увидела своего ребенка. Услышав ответ на вопрос, мучивший ее все эти долгие девять месяцев, она вздохнула и лишилась чувств. Дома новорожденную встретили как принцессу. Анре в тот день не пошел на работу. Тетушки сбились с ног, и даже родители Софии бросили все дела и примчались взглянуть на внучку. детское заранее было обставлено красивой дорогой мебелью и битком набитой игрушками спящую безымянную малышку уложили в кроватку под шелковым пологом анре так и прилипх колыбельки рассматривал дочку и умилялся тому какая она крошечная представляй шепнула софи старшая тетка филипса все это время Он, как мальчишка, скакал по дому и кричал «Дочка, дочка, у меня дочка!» «Да-да, я отец, у меня дочка! Ура!» Мы даже испугались, не помутился ли у него рассудок на радости. «Тише, тише!» — зашикал на них Андре. «Она заворочилась, сейчас проснётся. Моя девочка, мой ангелочка!» Ребёнок и впрямь проснулся, открыл ещё слегка мутноватый, как у всех новорождённых, глаза — видящий другой неведомый взрослый мир. «Но у нее серые глаза!» Вдруг воскликнул он с непонятной интонацией, то ли обидой, то ли расчарования в голосе. «Серые, а не карие!» Тереза, новоиспеченная бабушка, поспешила его успокоить. «Анре, дорогой мой, это ничего не значит. Почти у всех новорожденных светлые глаза». А потом, с возрастом, они темнеют. У Софии, например, именно так и было. «Правда!» — проговорил Андре и с явным облегчением. И вновь склонился над кроваткой. Малышка снова заворочилась, закряхтела и вдруг заплакала, смешно сморщив крошечный нос. Андре переменился в лице. «Что с ней? Что случилось? У нее что-то болит? Может, ей неуютно в этих пеленках?» Встревоженно спросил он. — Что вы, господин Орелли? — покачала головой няня. — Пеленки как пух. Я бы и сама не отказалась в такие завернуться. А малютка просто хочет кушать. Всего-то всю Девочку назвали Анжелой. Так захотел андре Почему? — Ведь в целой Швейцарии не сыщешь ни одной Анжелы. Тем более в Луганах. софи предлагала другие более привычные ее слух имена немецкийе итальянский но андре был непреклонен анжела и все и откуда он только взял такое имя поразмыслив молодая мать решила что идею ему подсказал нашумевший французский фильм поставленный по роману анны и сержа голлон но их героиню звали чуть иначе анжеликой от танжела Софии не слишком нравилось это имя, но она уж давно поняла, что спорить с мужем, когда он настаивает на чем-то, занятие совершенно бесполезно Так что ничего не поделаешь, придется мириться с Анжелой. Ах, как мечтала София, что после рождения ребенка все станет по-прежнему. Ей грезило, что Анре, благодарная за то, что она подарила ему дочь, снова будет благосклонен к жене. И в их семейную жизнь опять вернется все то, что она вспоминала с такой тоской, страстность, нежность, задушевные разговоры, совместные поездки и чудесные подарки. Но ничего этого не произошло. Андре точно так же, как и до родов, требовал от жены строгого соблюдения режима и с прежней скрупулезностью следил за ее питанием. «Опять ты за свое! Того нельзя, этого нельзя!» — передразнивал его Софи. «Ну почему, скажи на милость, мне нельзя съесть один несчастный апельсин?» «К твоему сведению, в цитрусовых полным-полно витамина С, который просто необходим детям». «На апельсины у малышки может быть аллергия?» — возражал муж. «Лучше съешь яблоко, только обязательно зеленое». «А может и не быть никакой аллергии?» «Ты что?» «Собираешься ставить эксперименты на нашей девочке?» — повышал голос Андрея. «Я не позволю рисковать ее здоровьем». «Да ладно, не пипятись!» — вздыхала София. «Черт с тобой! Съем яблоко!» Кормление грудью стало для нее новым испытанием. Этот процесс, как нередко бывает у неопытных мам, вызвал у Софии множество затруднений. Молока было мало, шло оно тяжело, соски сразу же потрескались и не успевали зажить». пытаясь хоть как-то унять мучительную боль. Софи часто мазала их зеленкой, и от того ротик малышки был постоянно обведен изумрудным водком. Андре беспокоило не страдания жены, а то, что в организм ребенка все время попадает лекарство. Он просто изводил врачей вопросами, не вредно ли это. «Может быть, ты все-таки обойдешься без этой проклятой зеленки?» твердил он жене. «Но мне больно, Андре. Потерпи». Не будь такой эгоисткой, ты, мать, ты должна думать не о себе, а о здоровье нашей Анжелы. С первых же дней появления младенца в доме Анре оставил все дела в банке на управляющего и взял длительный отпуск. Он старался присутствовать при каждом кормлении дочки. Садился рядом и с блаженной улыбкой глядел на сосредоточенная речка сосущей малышки, на ее перепачканный молоком и зеленкой рот постепенно закрывающиеся от удовольствия глазки. Смешные и причмокивающие звуки, которые издавала крохотная Анжела, казались мурайской музыкой. Однако умиление этой трогательной сцены нисколько не мешало Андре строго контролировать процесс. Каждый раз он буквально заставлял Софи до капельки сцеживать оставшееся молоко, чтобы грудь наполнилась новым. и не обращал никакого внимания на жалобы жены, что ей трудно и очень больно это делать. София плакала, супруги все время ссорились, и вскоре стало ясно, что молоко молодой матери начинает пропадать, с каждым днем его становилось все меньше. Не помогли ни лекарства, ни чай с молоком, который София, понукаемая мужем, пила чуть ли не ведрами, ни все другие средства — которые советовали доктора и знакомые. Девочке еще не было и двух месяцев, когда ее пришлось перевести на искусственное выкармливание. «Это ты во всем виновата», — обвинял жену Андре. «Ты никогда не хотела ее кормить? Боялась испортить фигуру? Какая ж ты мать, если форма груди тебе дороже, чем здоровье ребенка? Теперь, по твоей милости, наша дочка вырастет слабенькой, с пониженным иммунитетом». «Ну зачем ты так говоришь?» — оправдывала Софи. — Видит Бог. Я очень старалась и кормила девочку до последнего, как бы мне ни было это тяжело. Врачи говорят, что ничего страшного нет. В наше время многих детей кормят разными смесями. И ничего, вырастают здоровенькими. Но если ты так хочешь, можно поискать кормилицу. — Кормилицу? — Арнена минуту задумался. Но тут же с негодованием отверг предложение жены. — Ну уж, нет! — Неизвестно, что это будет за женщина, какое у нее здоровье. Если уж так, то придется выбрать молочные смеси. Их, по крайней мере, производит солидной компании С этого времени София стала менее зависима от распорядка дня младенца. У молодой мамы было много помощников — Тетушки-феи и приходящие горничные ежедневно тщательно убирали дом, стирали, кипятили и гладили пеленки, а опытная и расторопная нядя отлично справлялась со всеми остальными делами. К тому же около дочки постоянно находился Андре. Он, на удивление, быстро выучился пеленать ребенка, сам вставал к девочке по ночам и легко научился понимать причину ее плача. На руках у него девочка почти всегда успокаивалась, и это вызывало у молодого отца прилив необычайной гордости, а Софи все чаще чувствовала себя ненужно. Их отношения с мужем так и не восстановились. Андрей интересовался только ребенком, говорил исключительно об анжели о ее здоровье, настроении развитии Софи это казалось более чем странным. Конечно, она тоже любила дочку. Переживала, если у той болел животик или резали зубки. Чувствовала себя счастливой, когда малышка улыбалась и тянула к ней ручки. Умилялась младенческому лепету и радовалась первым успехом ребенка. Вот Анжела научилась переворачиваться. Первый раз села, встала, держа за спинку кровати. Но все эти вещи никак не могли заполнить ее жизнь целиком. София хотела жить, как прежде, до беременности, и самое главное — вернуть внимание мужа. Однако из этого ничего не получалось. После рождения ребенка для андрея казалось, в мире вообще ничего больше не существовало, кроме дочки. И София не знала, как к этому относиться. «Конечно!» Здорово, что у ребенка такой любящий заботливый отец, но... Но это был уж не тот Анре, который обнимал ее когда-то под раскидистым дубом. Он больше не любил свою жену. Он даже не хотел лежать с ней рядом на одной кровати. Теперь он спал в своем громадном кабинете, один открыв дверь, чтобы слышать, что происходит в детской, расположенной напротив. София не однажды пыталась наладить отношения... но всякий раз натыкалась на холодность. Когда он все-таки вернулся к работе, она несколько раз приезжала к мужу в банк, надеясь этим расположить его к себе, но в последний раз он так грубо отчитал ее при секретарше, что она забыла туда дорогу. Чтобы хоть как-то переключиться, София начала искать себе занятия. Она пыталась было вникнуть в тайны гончарного искусства, Ее подруга Джина, вышедшая замуж за известного писателя, занималась этим с увлечением и даже несколько раз выставлялась в галерее Хлугану. Но здесь надо было иметь ангельское терпение, а Софи не могла долго сидеть на одном месте. Потом приятель отца, глава туристической фирмы, предложил ей место в своем бизнесе для начала в качестве экскурсовода. София начала посещать курсы, но быстро потеряла интерес. Штудировать специальную литературу ей было скучно. Многочисленные имена и даты упорно не желали задерживаться в памяти. — А давай сходим с тобой в собор, — предложила как-то подруга Эльза, которая на тот момент еще не уехала из Угана. — Там орган играет. Послушаем нового проповедника. Признаюсь, на меня его речи производит очень сильное впечатление. Прямо завораживает, и к тому же он такой хорошенький, просто глаз не отвести. Пойдем завтра. Идем. Охотно согласилась софи Знаешь, я ведь не была в церкви с тех самых пор, как молилась Мадонне о том, чтобы забеременеть. Но ты помнишь, я тебе рассказывала. В соборе было тихо и торжественно, играл орган, Прихожан было довольно много, они сидели на скамейках, кто-то тихо переговаривался, кто-то глядел в одну точку, а кто-то замер, уткнувшись в Библию. Все ждали проповедника. Молодым женщинам повезло, для них нашлось место на одной из первых скамей. Они молча уселись, София чинно сложила руки на коленях. Уже одна только обстановка подействовала, на душе и впрямь стало легче, светлее. Наконец появился священник. Высокий, статный, с прямым строгим взглядом карик глаз, он был хорош собой и черный цветом очень шел. софи никогда еще не видела отца Павла, но знала, что многие женщины находят его очень привлекательным, и теперь подумала, что они, безусловно, правы. Впрочем, это ничего не значило для софи которая никогда не воспринимала священнослужителей как мужчин. Она и на светских-то мужчин не смотрела, для нее существовал только Анре и никого, кроме Анре. И вот под сводами собора звучали слова о терпимости, о любви к ближним, о жертвенности. Софи слушала и не слышала. — Анре, что ж ты делаешь? Зачем ты так изменился? — разговаривал она с мужем. Я так люблю тебя, я все могу стерпеть ради тебя. Что мне сделать, чтобы ты снова вернулся ко мне? Какую жертву ты от меня ждешь? Ты только скажи». По щекам катились слезы, она смахивала их одну с другой, но они все-таки текли и текли, лили сплошным потоком. «Вот, видишь, мы правильно сделали, что пришли сюда», — говорил ей, выходя из собора Эльза. «По себе знаю. Поплачешь немного, и сразу легче становится». — Дать платок. Твой, смотрю, уж насквозь мокрый. — А какой же все-таки красавчик от отец Павел! Глазище в пол лица, как взглянет, аж внутри все переворачивается. — Кажется, я ему тоже понравилась. Во всяком случае, он-то и дел смотрел в нашу сторону. Ты заметила? София не отвечала и даже не вникала в ее болтовню. Она прислушивалась к себе, На душе было почти такое же светлое ощущение, как тогда, после молитвы о ребенке. — Это прекрасно, — думала молодая женщина. — Пожалуй, я теперь часто буду ходить в церковь. Наверняка это поможет мне разобраться в своих чувствах и решить проблемы с Андре. На другое же утро софи снова пошла в собор на исповедь. Сегодня здесь пусто и тихо, и от этого обстановка оказалась еще торжественней. Молодая женщина некоторое время постояла у изображения Богоматери и затем направилась в исповедальню. Заняла место в кабинке и стала ждать. Накануне она не спала большую часть ночи, придумывая, что скажет во время исповеди, подбирая слова, которыми собиралась поведать о любви к мужу, его охлаждение о том, как она страдает от отсутствия духовной и физической близости с супругом. Но как только из-за перегородки прозвучал звучный баритон отца Павла «Слушаю тебя, дочь моя», тщательно подготовленная речь вылетела из головы. — И я, — пролепетала молодая женщина, — я пришла, потому что мой муж, он разлюбил меня, не уделяет мне внимания. Ты хочешь сказать, что твой муж больше не делит с тобой ложе? Да, — от волнения она спрятала лицо в ладонях, — и ты от этого страдаешь? — Очень страдаю, святой отец. Знаю, что это грех, но договорить она не успела. Через мгновение дверцы исповедальня открылось и Софи почувствовала на своем плече прикосновение. — Доверьтесь мне. Отец Павел опустился перед ней на колени. «Вы достойны любви. Вы не знаете себе цену. Святой отец, не называйте меня так. Прошу вас, страстно!» — зашептал он. «Зовите Лоренцо. Это мое настоящее имя. Вы прекрасны. Ваш муж просто слепец. Вы с вашей красотой заслуживаете не просто любви, но обожания, преклонения. Доверьтесь мне. Я вам дам все, чего вы хотите». Он потянулся, чтобы обнять ее колени, но она оттолкнула его и резко поднялась на ноги. — Вы? Да вы с ума сошли? Да как вы смеете? Я замужняя женщина. Пустите меня, пустите сейчас же. И прежде чем он успел ответить, София опрометью выбежала прочь. Больше она в церковь не ходила.